Глава десятая. Нееша стояла перед дверью самолёта, ожидая, когда её откроет стюардесса. В отличие от полёта в Европу, этот перелёт был коротким и нервным. Она волновалась по поводу того, что ждёт её в Румадии, и того, что она оставила в Хллии. Последние 3 дня были слишком поразительными и пугающими. Новости о подлинной личности Ньеши была встречены ещё одной волной счастливого безумия по всему миру. Короткое интервью, которое она дала с целью объяснить своё многолетнее отсутствие, получило более миллиарда просмотров в интернете. Такова была её общественная жизнь. В глубине души она оставалась в смятении, хотя Зуфар разрешил ей лететь в Румаду. В те короткие моменты, когда они встречались, он удостаивал её холодного взгляда. Он по-прежнему ложился с ней в одну постель, но только для того, чтобы поспать, и поворачивался к ней же спиной, держась не сдержанно и отстранённо. Если им надо было поговорить, они общались через своих личных секретарей. Именно от секретаря Нейша узнала, что Зуфар приказал приготовить ей королевский самолёт для полёта в Румаду. Именно от секретаря она узнала, что Зуфар отправился в путешествие по своему королевству. И не приедет в Холию до её возвращения. После их беседы в конференц-зале она чувствовала себя опустошённой и обиженной. В глубине души она осознавала, что дни её брака с Зуфарм сочтены. Именно поэтому она так быстро согласилась на поездку в Румаду. Когда Зуфар расстанется с ней, у неё по крайней мере будет её новая жизнь. Чем лучше она узнавала свою страну, тем более хотела заявить о своём праве первородства. Её родители любили это королевство и посвятили ему свою жизнь, поэтому Ниеша не может от него отказаться. В некотором смысле ей было легче от того, что Зуфар поставил ей ультиматум. Хотя нет, неправда. Она предпочла бы другой ультиматум, тот, который позволял бы ей любить и оберегать оба королевства. Но она знала, что это её очередная фантазия, от которой следует отказаться. Кроме того, она должна смириться с тем, что ей придётся расстаться с Зуфаром. Развод. О нём осторожно заговорил один из её советников во время встречи в Хили. Ей следовало развестись с человеком, который изначально не собирался быть её мужем, и тогда она сможет свободно жить так, как захочет. Какое лёгкое предложение с такими катастрофическими последствиями для её души и сердца. Мы готовы, ваше величество, тихо сказала романская стюардесса с ослепительной улыбкой и сияющими глазами, в которых стояли слёзы. И если вы позволите, я скажу, что я очень счастлива вашему возвращению, произнесла она. Неэша улыбнулась в ответ. Её сердце дрогнуло, когда дверь самолёта беззвучно открылась, и дверной проём залил солнечный свет. Она несколько раз моргнула от яркого солнца и пригладила руками ярко-синее платье. А потом вышла на трап. Сразу же раздался оглушительный рёв толпы. С трудом сдерживая эмоции, Неша увидела людей за ограждениями, установленными по обе стороны от самолёта. Примерно минуту она махала рукой людям, а потом стала медленно спускаться по трапу. Ей сообщили о протоколе. Её совет старейшин будет стоять вдоль одного края красной ковровой дорожки. С другого края встанут старшие офицеры вооружённых сил, министры и чиновники. Поэтому ей ещё удивилась, когда к ней кто-то подошёл, как только она спустилась с трапа. Она ахнула, сразу узнав этого человека. Зуфар, что ты здесь делаешь? прошептала она, когда он шагнул вперёд и взял её за руку. Я твой муж и имею быть право рядом с тобой, ответил он. Она продолжала улыбаться, когда он поцеловал её руку. Толпа закричала ещё громче. Добро пожаловать домой, ваше величество, произнёс он глубоким голосом. Выражение его лица было нейтральным, а взгляд не выдавал никаких чувств. Я не понимаю. И не надо. Ты справилась бы одна, но я всё равно здесь. Ей хотелось спросить, как долго он находится в Румадии, но она уже нарушила протокол, хотя и не по своей вине. Зуфар сделал шаг в сторону и встал рядом с ней. высокий и гордый. Кивнув, она шагнула на ковёр и шире улыбнулась, когда главный советник протянул ей руку. Мы безмерно счастливы, что вы вернулись к нам, ваше величество. Добро пожаловать домой. Приветствуя своих государственных деятелей и военных, она остро осознавала присутствие Зуфара, который держался на шаг позади неё. Почему он здесь? Следующие несколько часов она мучилась вопросами. В какой-то момент ей показалось, что она раздвоилась, потому что ей удалось говорить, ходить и легко реагировать на людей, размышляя о Зуфаре. Но всё изменилось в тот момент, когда они покинули государственную палату и подошли к дворцу Назира, дому, в котором она жила так мало, прежде чем его потерять. В отличие от дворца Зуфара на вершине горы, дворец Назира располагался в центре города. Сотни людей и туристов прогуливались вокруг, когда её кортеж въехал в ворота. Неша очень старалась вспомнить свой дом, но не могла. "В воспоминании вернуться к вам, я уверен, ваше величество", произнёс её главный советник с мягкой улыбкой. Неша чувствовала, как зафар напрягался всякий раз, когда заговаривали о её возвращении. Когда они добрались до спальни родителей Неши, у неё сдали нервы. "Можно мне побыть одной?" спросила она. Конечно. Комната немедленно опустела. Остался только Зуфар. Он был рядом с нейшей, пока она прикасалась к галсточной булавке отца и вдыхала аромат духов матери на шёлковом шарфе. В гардеробной она взяла в руки расчёску матери и ахнула. Я вспомнила эту комнату. Мама усаживала меня к себе на колени и расчёсывала мне волосы этой расчёской. Она расплакалась. Зуфар протянул ей свой носовой платок. Она посмотрела ему в глаза. "Спасибо". Он кивнул. "Ты сильная, ты выдержишь". Через мгновение Енеше осталась одна, как и была с самого начала. Как будет, когда зуфар уйдёт от неё? Ей хотелось смеяться, плакать, кричать и швыряться вещами, но она не может этого сделать. Она королева двух стран. Она должна быть сдержанной. Её часто напоминало себе об этом на следующее утро во время совещания за завтраком со своими главными советниками. Как я уже сказала, я дам вам ответ в своё время, когда всё обдумаю. Она отпила чай. Не торопитесь, ваше величество. Вас никто не осудит. Мы просто в восторге от вашего возвращения, но мы хотим, чтобы вы вернулись навсегда и как можно скорее. Ваше королевство нуждается в вас. А единственный способ избавиться от лишних хлопот, связанных с холиёй это развод. В её жилах застыла кровь. Однако Ньеша уже давно понимала, что ей, возможно, придётся развестись с Зуфаром. Он говорил о трудном решении, которое ей нужно принять. Кто знает? Может быть, расторжение брака с ним единственный правильный вариант. Вы хотите, чтобы я развелась с мужем и признала своё право первородства? спросила она. На данный момент это единственный возможный путь, Ваше величество. Мне её стало так тяжело на душе, что она едва переводила дыхание. Радость от возвращения в родительский дом пропала. Дрожащими руками она поставила чашку на стол. Очень хорошо. Она с трудом сдержала всхлипывание. Я понимаю. Неё же застыло на месте, когда Зуфар вышел на балкон. Его ледяной взгляд пробрал её до костей. Я полагаю, мне здесь больше нечего делать, тихо произнёс он. Мне пора исчезнуть. Зуфар, не тредь слов понапрасну. Я пришёл попрощаться. Он посмотрел на её живот, потом на её лицо. Но будьте уверены, ваше величество, моё всегда останется моим. От шока она словно приросла к столу. Её мир вдруг стал серым и безликим. Она снова с трудом сдержала всхлип, внезапритив в себе раскисать. Она должна помнить о своих обязанностях. Подожди, что ты сделал? Зуфар уставился на брата. Какую часть из моего заявления тебе повторить? Шокированный Малак выторощился на него. Всё от начала до конца. А ещё лучше, давай просто притворимся, что это была шутка. Это не шутка, брат. Ты утверждал, что хочешь мне помочь. Малак фыркнул. Помощь это посещение трудных переговоров вместо тебя. «Помощь — это выбор подарка для твоей жены, но помощь не означает, что ты можешь отречься от трона в мою пользу». «Я уже принял решение, Малак», — категорично заявил Зуфар. Поняв, что это его единственный вариант сохранить брак с Ньешей, Зуфар принял решение удивительно легко. Большая битва за любовь его жены еще впереди. «Ты действительно не шутишь?» — удивленно спросил Малак. В ответ на кивок Зуфара он всплеснул руками. «Какого черта я этого не хочу?» Но ты займёшь трон, потому что это королевство важно для нас обоих. И наши люди нуждаются в тебе, поэтому ты не можешь их подвести. Малак открыл рот, чтобы возразить, но прошла целая минута, и он молчал, пристально глядя в глаза Зуфара. Зуфар увидел тот момент, когда долг победил индивидуализм, и Малак произнёс: "Хорошо, я согласен". Обойдя письменный стол, он протянул Малаку руку. Молодец. Малак обнял его. Я не подведу, брат. Через пять часов Зуфар смотрел на своего отца, размышляя о том, правильно ли сделал, что приехал к нему. Он не знал этого наверняка. Фактически он больше не был уверен во многом. Но одно он увидел и узнал безошибочно. Это была боль потери, которая читалась на отцовском лице. Эта боль была сродни той, которая сейчас разрывала Зуфару сердце. потому что он потерял Неешу. Его глупая попытка присоединиться к ней в Румади, чтобы смягчить назревающее расставание, всё испортила. Зачем ты приехал, сынок? Отец впервые обратился к нему так ласково, но душе Зуфара стало ещё тяжелее. Он попытался избавиться от мучительных чувств, но они его не оставили. Глядя в глаза отца, он подумал, что видит в них мольбу, которая похожа на его собственную. Ему казалось, что он начинает понимать своего старика. По какой-то причине это наблюдение и успокоило, и испугало его. До сих пор Зуфар резко осуждал всё, что было связано с его отцом. А вдруг он повторяет ошибки, которые он приписывал своему родителю? И ошибался ли его отец на самом деле? Вероятно, он просто выбрал себе в жёны не ту женщину. Зуфар снова попытался избавиться от тревожных мыслей. Он не сразу понял, что должен ответить на отцовский вопрос. Отец: "У меня для тебя новости". Нехеша вошла в библиотеку Зуфара, и её сердцебиение эхом отзывалось у в её ушах. Она поехала из аэропорта прямо во дворец, желая немедленно поговорить с Зуфаром. Он сидел, элегантно скрестив ноги на большом антикварном диване, держа на коленях книгу по истории Хилии. Как обычно, его взгляд заставил Нешу замедлить шаги. "Ты вернулась", хрипло произнёс он. Она вздрогнула и кивнула. "Нам надо поговорить". Он бросил тяжёлую книгу в сторону и встал. "Я согласен", сказал он. "Но сначала я хочу, чтобы ты взглянула на это". Он поднял объёмный документ с журнального столика и протянул его Неше. Она опешила. Неужели он так быстро составил документы о разводе? "Что это?" Она взяла документы дрожащими пальцами. «Посмотри сама», — тихо предложил он. Собравшись с силами, она посмотрела на документ, и ее душа ушла в пятки. «Нет, этого не может быть», — испуганно сказала она. «Все именно так, малышка», — пробормотал он. Ньеша ахнула, услышав его ласковое обращение, по которому она так соскучилась. Она вгляделась в его лицо, отчаянно желая узнать. Не решил ли он жёстко подшутить над ней? Но, как обычно, выражение лица Зуфара оставалось загадкой, которая одновременно пугала и волновала её. Но так продолжалось недолго. Смотря на него, она замечала, как его глаза светлеют, а выражение лица смягчается. "Прочти документ мне же", снова предложил он. Она уставилась на этот тяжёлый документ. В верхней части первой страницы был заголовок: петиция для отречения от престола. Нет, выдохнула она. Ты не можешь этого сделать. Она дрожала всем телом, по её спине пробегал холодок. Ты не можешь, в ярости повторила она. Я могу, и я это сделал, ответил Зуфар. Она покачала головой. Нет, я не позволю тебе этого сделать. Он потянулся вперёд и провёл пальцами по её щеке. Моя свирепая нееша, тебе не изменить того, что уже сделано. Она отпрянула от него. "Ты не можешь отречься от престола. Ты должен был поговорить со мной, Зуфар". Её рука дрожала, когда она взмахнула документом. "Это неприемлемо". Он просто улыбнулся в ответ. "Тебе придётся с этим смириться, дорогая. Но твои люди, твоё королевство, они всегда будут моими людьми, но я не буду их королём". "Но почему?" "Потому что я понял, что никакая сила или привилегия не заставит меня потерять тебя". мое место рядом с тобой я отдал бы тысячу королевств за возможность провести всю свою жизнь рядом с тобой неша у неё потеплело на душе я я не знаю что сказать скажи что ты не думаешь о разводе со мной произнёс он и стиснул зубы ожидая её ответа кто тебе сказал что я вообще собираюсь с тобой разводиться его губ коснулась хитрая улыбка я слышал как ты говоришь о разводе неша Мне не стыдно признаться, но это был худший момент в моей жизни. Жаль, что ты так быстро ушёл. Иначе бы ты услышал, как я отклонила предложение советника. Я признаю, что подумывала о разводе, но только потому, что ты его хотел. Почему ты решила, что я хочу с тобой развестись, спросил он. Ты заявил, что решение будет трудным. Я думала, ты имеешь в виду расставание. Она посмотрела на документ. Но ты имел в виду вот это, не так ли? Он серьёзно кивнул. Да. Она сглотнула, не в силах полностью осознать грандиозность его поступка. Мы должны были поговорить об этом. Твои люди возненавидят тебя за твоё решение. Наклонившись, он коснулся губами её рта. Нет, они искренне обрадуются своему новому королю. Она нахмурилась. Новый король? Зуфар кивнул. Моё место займёт Малак. Совет уже встретился с ним. Пока мы с тобой разговариваем, советники готовят его к коронационной речи. Происходящее поразило ее. Она тяжело опустилась на диван и прижала руку к голове. Зуфар. Он оказался рядом до того, как она договорила. Сев на корточке, он положил руки на ее бедра. «Примешь ты меня или отвергнешь, мне уже не вернуть себе трон Халии. Это уже в моем прошлом. Я стремлюсь думать о будущем». Она рыдала: "Твоё будущее здесь, с твоими людьми. Нет. Моё будущее рядом с тобой", сказал он. "Но ты всё потеряешь, Зуфар. У тебя не будет титула". "Единственный титул, который я хочу носить это титул твоего мужа, любовника и отца твоих детей. И если только ты примешь меня". "Я не могу поверить". "Поверь, малышка. Я так долго страдал и обижался". Ты стала светом моей жизни, где раньше была только темнота. Когда я понял, как сильно привязался к тебе, я начал сопротивляться своим чувствам. Глядя на своего отца, я решил, что любовь к тебе сделает меня слабым. Но я наблюдал, как ты любишь всех, с кем ты общаешься. Наблюдал, как люди очаровываются тобой и становятся сильнее от этого. Он взял Нешу за руку и поцеловал костяшки её пальцев. Сегодня, благодаря тебе, я сильнее, чем вчера. Разве я могу отказаться от возможности быть с тобой? О, Зафард, ты не представляешь, как это важно для меня. У меня есть справедливое оправдание, продолжал он. И я хочу быть отцом наших с тобой детей. Я хочу состариться с тобой. Он поджал губы. Но до этого я хочу заключить с тобой новую сделку. Сделка? слабо переспросила она. Да. Если ты примешь меня и останешься моей женой, я обещаю, что буду любить тебя всю свою жизнь. Она ахнула и позволила ему крепко себя обнять. Ей было все равно, что они оба опустились на колени на ковёр. И ей определённо было все равно, что она рыдает. Ты согласна? спросил он, покрывая её лицо лёгкими поцелуями. Я согласна. Я определённо согласна, но при одном условии. Он слегка напрягся и отстранился, чтобы посмотреть ей в лицо. Потом он по-королевски кивнул. «И я согласен на любые условия», — сказал он. «Обещай мне, что никогда не будешь принимать такие кардинальные решения, не поговорив со мной. Ниеша, ты стала моей королевой, когда я потребовал этого от тебя. Настала очередь вернуть тебе долг. Румаде нужна королева». Она посерьезнела. «Ты уверен, Зуфар? Абсолютно?» Безоговорочно. А ты не можешь отказаться от отречения. Тише, малышка, сказал он и снова поцеловал её в губы. Пути назад уже нет. Он коснулся её живота тёплой рукой с расстопыренными пальцами. Кроме того, я подозреваю, что вот этот проект потребует моего круглосуточного участия. Она вздохнула. Ты будешь отличным отцом, Зуфар, но я не хочу, чтобы ты был только отцом. Пусть мы с тобой сошлись при немного странных обстоятельствах, но без тебя я бы никогда не нашла свою семью и не признала бы своё право первородства. Ты не представляешь, как сильно ты мне помог. Я не желаю, чтобы ты отказывался от своей жизни в Хилии ради меня. Я приехала, чтобы рассказать тебе, что я останусь в Хилии и буду твоей королевой, если это единственный способ удержать тебя. Я жажду быть с тобой всю жизнь. Но если ты считаешь, что ты будешь счастлив в Румаде со мной, тогда я хочу для тебя большего. Будет так, как ты пожелаешь. Она покачала головой. Ты не понимаешь. Я не хочу, чтобы ты был только моим мужем. Я хочу, чтобы ты был моим королём. Его глаза сверкнули. Нееша, тебе не обязательно. Это моё желание. Ты хотел, чтобы я была рядом с тобой, чтобы я была твоей королевой. Теперь я хочу, чтобы ты был моим мужем и королём. Это второе условие, не подлежащее обсуждению. Он широко улыбнулся. Похоже, в нашей совместной жизни будет масса условий. Когда мы встретились, ты предложил жёсткую сделку. Я многому у тебя научилась. Он обнял руками её лицо, лаская её скулы большими пальцами и пристально глядя ей в глаза. «Даже тогда, не знаю почему, я был уверен, что не смогу отпустить тебя. Ты стала частью меня, хотя этого и не осознавал. «Но ты знаешь это сейчас?» — спросила она. «Без всякого сомнения, и я ни о чем не жалею. Ты тоже проник в каждую клеточку моего существа, и я не хочу, чтобы было по-другому. И я люблю тебя, Зуфар. И я люблю тебя, и обожаю тебя, моя великолепная королева».